Душа Пушкина выбирает родителей. Мы хорошо помним, что все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой не родители планируют ребенка, а душа ребенка перед рождением выбирает себе родителей. При этом выбор всегда ограничен. Хорошие родители, как и вообще все хорошие, всегда в дефиците. Родители, получается, не то чтобы совсем ни при чем. Просто они послушно выполняют волю будущего ребенка. Посмотрим, что за выбор был у души Пушкина. 1796 год. Год перемен. Покинувшую наш мир Екатерину II сменяет на троне удивительный сын Павел. А Сергей Львович женится на Надежде Осиповне. прекрасные креолке с хорошим преданным. Редкое надо признать сочетание. Ивану Абрамовичу Ганнибалу, дяде и крестному отцу Надежды, самому знаменитому на тот момент русскому Ганнибалу, герою Чесменского сражения и основателю города Херсона. Именно он решал в семье вопросы. Нужен был не столько богатый. Богатства и так было много. Куда еще? Сколько образованный жених для племянницы, а Сергей Львович был плотно начитан, говорил по-французски не хуже француза и знал наизусть не менее тысячи цитат Мольера. Что ж, получается тогда цитаты Мольера в обмен на село Михайловское плюс любовь. Гении без любви не рождаются. При всем при том, брак был родственным. Предки Надежды Осиповны не только из далекой и столь же жаркой Абиссини. Это по отцу Надежда пылкая и жаркая креолка, а по материнской линии она вполне себе Пушкина, так как прадед ее Федор Петрович – родной брат того самого Александра Петровича, который в безумии убил несчастную молодую жену Евдокию. Одна линия Петровичей вела к Сергею Львовичу. Вторая – к Надежде Осиповне. Получается, мать Пушкина приходилась отцу Пушкина, троюродной племянницей. Душа Александра Сергеевича, выбирая родителей, шла на определенный риск. Но кто не рискует, тот не становится гением. Про шампанское тоже верно.